Виталий огляделся. Действительно, фигура мальчика маячила у избы Жилиных. Какая-то мысль мелькнула у комсомольца. — Эй, станичники! — обратился он к белоказакам. — Пить охота! Принесите водички! — Посыльных для вас нет! — ответил ему молодой. Баневур окликнул Вовку. — Эй, сынок, притащи воды! Пить охота! — Пусть чай несет! — сказал Митрохин. Вовка исчез, чтобы через минуту появиться вновь. В его руках был большой деревянный ковш. Вовка перешел дорогу, стараясь не пролить воду. Но когда взглянул на Виталия, руки его дрогнули. Он чуть не уронил ковш. Виталий посмотрел на мальчугана. Все лицо у Вовки было перекошено опухолью. Кровоподтек виднелся из-под холщовой повязки, покрывавший лоб. Бонневур стал пить, не сводя взора с Вовки. Глаза мальчугана наполнились слезами. «Кто тебя?» — спросил Лебеда. «За что?» «Вон тот, бородатый! Я ему за Марью чуть дыхала, не перервал!» С корговоркой ответил Вовка и прерывающимся голосом спросил. «Кто же теперь будет Виталия, а? Как же будет теперь?» Горячий шепот Бонневура заставил мальчика выпрямиться. «Последи, сынок, куда нас поведут! Дай знать Афанасию Ивановичу, понял? Пускай выручает!» «Ладно, понял!» Виталий хотел было задать Вовке вопрос о Настеньке, Все это время острое беспокойство за девушку терзало его. Но конвойный, заметив, что арестованные разговаривают, крикнул «А ну, кончай!». Вовка, сжав в руках ковш до того, что костяшки пальцев побелели, выдохнул с такой силой, что даже стон вырвался из его груди. «Эх, Виталя, винта бы мне, я бы их гадов!» Лицо его исказило. Острая жалость, тревога за пленных и недетская ненависть к белоказакам в вмиг состарили его. «Помогай нам, Вовка, вместе рассчитаемся за все!» «А ну, сыпь отсюда!» — заорал конвойный. Вернувшийся от коновязи Митрохин насупился и тоже закричал. «Давай, давай, пока я еще не добавил!» Вовка перебежал площадь и скрылся в избе Жилиных. Сотня собралась. Под Харунжий отдал команду. Головные тронулись. Пленников поставили между шеренгами. Один из конвоеров ощупал гимнастерку Виталия, прикинул, со связанными руками не снять. На одежду лебеды никто из белых не позарился. Его и чиги, и старенький ватник ни в ком не вызывали корысти. Село словно вымерло. Вечерело, но ни в одной из хат не зажигали огня. Ждали, когда уйдут белые. Виталий оглядывался по сторонам. Ни одной живой души. Неужели никто не видит, как их уводят отсюда? Нет, В окне у Жилиных он ясно разглядел Вовку, однако тот сейчас же исчез, хлопнула дверь избы. В этот момент кони тронулись, веревки натянулись, пленники пошли по дороге. Справа и слева, впереди и сзади, шли кони. От гулкого их топота вздрагивала земля. Две фигуры от избы Жилиных метнулись к околице. Когда Митрохин миновал околицу, У развалившегося сарая что-то засвистело в воздухе, и бородатый, схватившись за голову, повалился из седла на дорогу. К Митрохину бросились, подняли. Всё лицо его было залито кровью из широкой раны, обнажившей скулу и надбровье. Под Харунжей, побледнев, оглядывал окрестность. Многие схватились за оружие, ожидая, что сейчас начнется свалка. Место было удобное для засады, кое-кто спешился. Урядник наскоро перевязал Митрохина, он бормотал. Эк, рассадил, чем же это? Ребой наступил на что-то тяжелое, закопавшееся в пыль. Поднял. Это был кружок печной чугунной конфорки. — Счастлив, твой бог, что не насмерть, — сказал он. — Этой штукой черепушку развалить вполне можно. Пленники переглянулись. — Не как Вовка, — шепнул Лебеда. Опомнившись, Митрохин кинулся к сараям, сняв винтовку с плеча. — Убью на месте, истинная икона! — Подхорунжи остановил его. — Отставить, Митрохин! — Так это что получается, — начал было тот. — А то, что ежели на час еще задержимся тут, — сказал Подхорунжи, — так всех поди положат. Сумрак опускался на окрестность. Погасли красные блики на небе. Бонневур проводил их взглядом. «Ветер будет завтра». И он подумал о том, что завтра может быть многое, а его уже не будет. Мысль эта плохо умещалась в его мозгу. Лебеда, шедший рядом, придвинулся совсем близко, локоть к локтю и шепнул. «Ты места эти знаешь?» «Знаю. Каждый кустик», — лебеда продолжал. «Скоро совсем стемнеет. Можешь веревку перегрызть. Зубы у тебя молодые». А я их тут задержу. Буду кидаться в разные стороны. А ты сразу за этот кустарник полощинки лощинке к речке выйдешь. — Один не стану, сказал Виталий. — Не пари горячку, — зашептал старик. — Обоим не уйти. Я со своей веревкой не справлюсь. А один уйдешь, поспешай на подмогу. Лебеда был прав. Стоило испытать все. Пока не использованы все возможности спасения, нельзя сдаваться. Баневур ожидал темноты. Дальше от села на дороге стал попадаться щебень. С каждым шагом идти становилось все труднее. Миновали сосновую рощу справа. Темные деревья отошли в сторону. Слева донесся звенящий шум воды. Речка в этом месте была совсем близко. Знакомые, тысячу раз хоженные места. Здесь вот на опушке, посреди которой возвышалась старая береза, молодежь жгла костры, и прыгала через них. И он, Виталий, прыгал. Я жила в его памяти картина. Ребята шевелят костры палками, чтобы огонь горел ярче, чтобы еще веселее рвался вверх, чтобы труднее было прыгать. Нужно хорошо разбежаться, потом оттолкнуться обеими ногами от земли, силой выбросить руки вперед, ринуться через пламень, обдающий лицо палящим жаром, и перелететь через него. А потом толчок о землю платья дымится, и пекло костра оказывается сзади, а прямо перед тобой смеющиеся лица девушек и парней. «Виталий, начинай, родной!» — шепнул лебеда. Бонневур схватил зубами веревку. Коне шли неровно, то быстрее, то тише. Веревка дергалась. Виталий стал перетирать ее зубами. Но веревка намокла, стала скользкой и поминутно вырывалась. Скоро Виталий почувствовал, что во рту у него стало солено. «Эх, десны рассадил», — подумал он. Наконец веревка стала поддаваться. Но тут всадники хлестнули лошадей. Пленным пришлось бежать. Тучи пыли из-под копыт лошадей летели в их лица. Пыль хрустела на зубах. Мелкие камешки, брошенные копытами лошадей, секли лицо. Каждый шаг Боневуру давался с трудом. Камни ранили его обнаженные ноги. Не легче было и лебеде. Ноги плохо повиновались ему. Он спотыкался и однажды упал. Белые остановили лошадей, с бранью подняли его на ноги. Полузадохшийся лебеда осмотрелся вокруг налитыми кровью глазами. Потом опять они бежали рядом, юноша и старик. Они прижимались плечами, потому что только так могли помочь друг другу. Но все чаще хрипел и всхлипывал лебеда, не в силах набрать в грудь воздуха. Далекий крик, в котором слышались страх и отчаяние, донесся до всадников. Они повернули головы, прислушиваясь. Бонневур напряг слух. Далекий топот коня услышал он. Потом топот утих. Крик повторился. В этой темноте, неизвестно откуда идущий, не похожий на голос человека, несся он, казалось, из леса, или с опок, или с неба, на котором мерцали звезды. Пронесся он сначала тихо, потом все громче и громче. И чем сильнее становился он, тем тревожнее звучал. Жалобы, страх, тоска и отчаяние слышались в нем. Он достиг высокой точки и погас. Все стихло. Белые сдержали коней. Обеспокоенные этим криком, они озирались по сторонам. — Волк! — сказал Митрохин. «Это непохороненный покойник себе место просит», — сказал Рябой суеверно и перекрестился. Урядник презрительно сплюнул. «Эх вы, крестолобы! Филин это кричит! Он ужасник, как пугает ночью людей!» Бонневур подумал о том же. Если бы знал он, что это за крик. Это плакала над трупом дочери, мать Настеньки. Думая, что никто не видит и не слышит ее горя. Холодным звездам в вышине Поверяла она всю неизбывную материнскую боль. Не знал Виталий, что Настенька уже застыла, Что возьмут ее скоро люди, Положат в сосновый ящик и придадут земле. Видел он ее живой, веселой, радостной, светлой и чистой, какой осталась она для Бонневура на короткий миг.